Московской полиции Крайне с р о ч н о Статскому советнику Господину Бриллингу Вернулся Прошу немедля со мной связаться Жду ответа у аппарата ф а н д о р и н а Вот оно что Теперь понятно Штукин взглянул на англичанина по-новому Сыскной значит Разбойников л о е м Ну-ну Агент пометался по залу минут десять, не больше, а Михаил Николаевич, оставшийся ждать у аппарата, уж подал ему знак рукой и потянул ленту ответной телеграммы. Кондратий Кондратьевич тут как тут, прямо с ленты прочел. Господину Фондорину. Господин Бриллинг находится в СПБ. Адрес... Катерининская, дом Сиверса, дежурный чиновник, ламейка. Это сообщение почему-то несказанно обрадовало Клетчатого. Он даже в ладоши хлопнул и спросил у заинтересованно наблюдавшего Штукина. Катерининская улица это где? Далеко? Никак нет, учтиво ответил к о н д р а т и Кондратьевич. Тут очень удобно. «Садитесь на маршрутную карету, выходите на углу Невского и Литейного, а далее...» «Ничего, у меня извозчик», – недослушал агент и, размахивая саквояжем, побежал к выходу. к а т и н и н с к а я улица р а с т о Петровичу очень понравилась. Она выглядела точь-в-точь точь так же, как самые респектабельные улицы Берлина или Вены – асфальт, Новенькие электрические фонари, солидные дома в несколько этажей. Одним словом, Европа. Дом Сиверса с каменными рыцарями на фронтоне и с ярко освещенным, несмотря на светлый еще вечер подъездом, был особенно хорош. Да где еще жить такому человеку, как Иван Францевич Бриллинг? Совершенно невозможно было представить его обитателем какого-нибудь в е т к о г о особнячка с пыльным двором и с яблоневым садом. Услужливый швейцар успокоил Эраста Петровича, сказал, что господин Бриллинг дома, пять минут как п р и б ы л и с Все сегодня шло у ф а н д о р и н а по шерстке, все удавалось. Скача через две ступеньки, взлетел он на второй этаж, не позвонил в начищенный до золотого блеска электрический звонок. Дверь открыл сам Иван Францевич. Он еще не успел переодеться, только снял сюртук, но под высоким накрахмаленным воротничком посверкивал радужной эмалью новенький Владимирский крест. «Шеф, это я!» – радостно объявил ф а н д о р и н наслаждаясь эффектом. Эффект и в самом деле превзошел все ожидания Иван Францевич прямо-таки остолбенел И даже руками замахал Словно хотел сказать «Свят-свят, изыди сатана» Эраст Петрович засмеялся «Что, не ждали?» «Фондорин, но откуда? Я уж не чаял увидеть вас в живых» «Отчего же?» Не без кокетства поинтересовался путешественник» «Но как же? Вы бесследно исчезли! Последний раз вас видели в Париже 26-го, а в Лондон вы не прибыли. Я запросил Пыжова. Отвечают, бесследно исчез. Полиция ищет. Я послал вам из Лондона подробное письмо на адрес московского с ы с к н о в а Там и про Пыжова, и про все остальное. Видимо, не сегодня-завтра прибудет. Я же не знал, что вы в Петербурге». Шеф озабоченно нахмурился. «Да на вас лица нет. Вы не заболели?» «Честно говоря, ужасно голоден. Весь день караулил на почтамте. Маковые росинки во рту не было». «Караулили на почтамте?» «Нет-нет, не рассказывайте. Мы поступим так. Сначала я дам вам чаю и пирожных. Мой с е м ё н мерзавец, третий день в запое, так что хозяйствую один». питаюсь в основном конфектами и пирожными от Филиппова. Вы ведь любите сладкое? «Очень», – горячо подтвердил Эраст Петрович. «Я тоже. Это во мне сиротское детство застряло. Ничего, если на кухне».